Глава пятая. Во сне и наиву. Пробуждение было не то чтобы мучительным, но каким-то дурацким. Уже в который раз ловлю себя на этом ощущении. Приоткрываю глаза, вижу перед собой обстановку своей съемной квартиры-студии, и это зрелище кажется какой-то иллюзией, мороком. Я будто бы очутился в некоем подобии туманного чертога. Все вокруг выглядит таким настоящим? но при этом понимаешь, что это не совсем так. А когда приходит осознание, что вот это вот все и есть реальный мир, а ты только что пробудился ото сна, накатывает чувство досады и разочарования. Это еще что. Иногда после пробуждения я чуть ли не через пять этапов принятия неизбежного проходил. Отрицание, гнев, депрессия, еще чего-то там. Были дни, когда я тупо валялся, пялись в потолок, или бесцельно серфил в сети, поминутно поглядывая на часы в ожидании, когда можно будет подключиться к игре снова. Признаться, я тогда чуть не загнал себя в ловушку. Артар затянул меня куда сильнее, чем я думал. И эта зависимость уже здорово напоминала наркотическую. Однако я смог перебороть в себе это, наполняя жизнь в реале действием. Помогли медитации, занятия в школе боевых искусств, Долгие пробежки по парку, пока все мысли не придут в порядок и не отсеются лишние. И, конечно, жизнь стала ярче, когда в ней появилась Кристина. Даже, пожалуй, временами чересчур яркой, учитывая взбалмошный характер этой девчонки. А может, это все самообман? И, как всякий наркоман, я уверен, что всегда смогу соскочить, если захочу. Утренние пробежки для меня уже стали обязательным ритуалом. Так что я наскоро перекусил, влил в себя протеиновый коктейль и отправился в парк. На бегу прокручивал в голове прошлую игровую сессию, вспоминая, не упустил ли чего. Особенно в разговоре, который состоялся под самый ее конец. «Ну привет, старый знакомый, поднимайся, есть разговор». Я взглянул снизу вверх на возвышающихся надо мной громил. «Ба, какие люди! Месье Густав, сеньор Кейн! Вы-то чего здесь делаете?» Близнецы, как всегда, были невозмутимы и зверски серьезны. С момента нашей последней встречи они почти не изменились. По крайней мере, качественного скачка не произошло. Приподняли основные статы, экипировку сменили на более дорогую, но остались все теми же банальными бойцами класса наемник. Баланс между силой и ловкостью, средняя броня, изумений пассивки на живучесть, на вероятность критического урона, на автоматический блок щитом, до да несколько спецударов с контролем. Этот класс был популярен на старте за счет легкого освоения и простых, но весомых бонусов. У Чингиза вообще чуть ли не половина отряда такие вот наемники. Пушечное мясо, потенциал которого, по-моему, здорово ограничен. «Да так! Заскочили в гости!» — мрачно отозвался Кейн. Его легко можно было отличить от напарника по разноцветным глазам. Один карий, второй светло-серый, с неестественно большим зрачком. «Найди шатер с двумя лошадиными черепами у входа. Это на южной границе поселка. Он будет ждать тебя там. Но поторопись, мы скоро уходим». Громилы развернулись и отправились прочь. «Похоже, даже не сомневаясь, что я воспользуюсь их» приглашением. Кто именно ждал меня в шатре, было понятно. Маверик. Проверив интерфейс, я увидел текстовое сообщение от него. Он пытался достучаться до меня через чат-медальон. Но я как раз был в глубокой медитации, так что сигналов не слышал. Вот он и прислал своих псов. Что ж, отказываться от разговора нет причин. В сообщении старый знакомый намекал, что у него есть Какое-то выгодное предложение. Стоит выслушать его хотя бы из любопытства. Я немного подождал, пока Густав с Кейном отойдут подальше. Не хотелось шариться по поселку в их компании. Нужный вигвам нашел быстро. Приметные тотемы, увенчанные отскобленными до белизны продолговатыми черепами, были хорошим ориентиром. Похоже, это было жилище какого-то не то знахаря, не то травника. Но точно ни одной из хранительниц племени. Слишком уж маленькая, неопрятная, да и расположена на отшибе. Внутри царил полумрак, рассеиваемый только горкой багровых остывающих углей, крохотном очаге, да блеклыми солнечными лучами, пробивающимися через прорехи в пологе. Маверик, однако даже здесь, умудрился расположиться с комфортом. Полу лежал, развалившись на пушистых овечьих шкурах. И прихлебывал какой-то горячий напиток из глиняной пиалы. Близнецов рядом не было. Похоже, ошивались где-то неподалеку, но так, чтобы не попадаться на глаза. Кого я вижу? Сам великий мангуст! Он шутливо отслютовал мне пиалой. Рад, что ты все-таки соизволил заскочить ко мне на огонек. Было бы обидно упустить такую удобную возможность переговорить. Что тебе нужно? Он. Укоризненно цокнул языком. «Ты, я смотрю, настроен недоверчиво. Немногословный ты наш. Хотя я вроде бы не давал повода усомниться в своих добрых намерениях. Это скорее ты у меня в долгу. Не припомню, чтобы я тебе что-то задолжал. Формально? Нет. Но кто вернет мне утраченную веру в людей? Наше общение началось так многообещающе. «В тот день, когда ты, еще никому неизвестный бритоголовый паренек в смешной одежде, приволок мне глаз Дахамеша, я был уверен, что у нас с тобой впереди великие дела». Я с досадой усмехнулся. «Да уж, я тогда сам не думал, что все так обернется». Я уже пару раз обнадеживал Маверика, посулив ему выход на редкие артефакты. Сначала с глазом до хамеша, потом с огненными слезами в уоба, и оба раза он остался ни с чем, из-за того, что артефакты эти доставались псам. Во многом из-за этого я больше к нему не обращался, в глубине души чувствовал, что он накосячил перед ним. — Так и будешь стоять? — насмешливо спросил Франт. — Присядь. — Извини, с мебелью тут напряженка, но монаха ведь не удивишь спартанскими условиями, так ведь? Я уселся по-турецки напротив него. И он налил мне в пиалу темного пахучего напитка, в котором плавали мелко нарубленные листья. Пробовал уже местный мате. Довольно занятная штука. Дает небольшой, но долговременный баф. Причем не угадаешь какой. Вроде бы зависит от класса. Но при этом, когда выпьешь тот же напиток второй раз, можешь получить совсем другой бонус. Своего рода... Беспроигрышная лотерея. Пригубив горьковатую пряную жидкость, я проверил статус. Хм, бонус в 2,5% к стихии земли при поглощении ци из убитых противников. Аж на 6 игровых часов. Вроде бы мелочь, но интересно. Все встречаемые мной до этого бафы от еды и питья сводились к повышению базовых параметров, единых для игроков любого класса либо второстепенных, типа регенерации, восстановления маны или защиты от ядов или стихий. «Оценил?» — довольно улыбнулся Маверик. «Советую познакомиться с Кваху. Это травник, чьим гостеприимством мы сейчас пользуемся. Я давно с ним дружу, и он творит настоящие чудеса с Мате. Все эти традиционные алхимические зелья просто отдыхают». Особенно, если тебе удастся найти для него редкие ингредиенты для заварки. Ты, кстати, допей чашу до конца, если бонус тебе приглянулся. Увеличишь продолжительность? Спасибо за совет. Я и не знал, что ты такой большой друг, Дау. Да я вообще дружелюбный парень. И в этом мире, как и в нашем, хорошее отношение к себе можно купить, по крайней мере, у неписей». «Так что тебе нужно, Маверик?» Кейн сказал, что вы торопитесь, да и я уже собирался выходить из игры. Он сделал еще один большой глоток и поставил пустую пиалу на землю. «Когда я вспоминал о нашей с тобой первой встрече, я говорил совершенно серьезно. Я обожаю людей твоего склада. Вы – настоящий магнит для неприятностей. В то же время именно такие, как вы, способны на то, что другим не под силу. О, боги, и этот мне льстит. Да сговорились они все, что ли? Я предлагаю вернуться к тому нашему разговору о сотрудничестве. Я знаю, что ты работаешь с другими людьми, но я хочу, чтобы ты знал, если решишься, то я всегда готов дать двойную цену или даже тройную, если говорить конкретно о нынешней ситуации. Какой такой ситуации? Он улыбнулся, натянуто, одними губами. Я понял, что ему стоит больших трудов сохранять благодушный тон. Однако ему что-то очень от меня нужно, и ради этого он готов потерпеть. «Давай не будем терять время, Мангуст. Я ни за что не поверю, что твой шеф вдруг отпустил тебя посреди большой войны налаживать дружбу с Дау, и что ты совершенно случайно бродишь по Джоаке, Сопровождение сопровождении одного из центурионов Красного Легиона. Я знаю, что Легион тоже ищет ее, и призраки ищут, и еще много кто, но, повторюсь, я готов дать тройную цену». Я мог бы, конечно, изобразить удивление, переспросить, кого именно он имеет в виду, но не стал испытывать его терпение. Еще когда передо мной появились его телохранители, я уже начал подозревать, что разговор наш будет связан с Анаанной. И интуиция меня не подвела. Админы, Молчун, Легион, теперь еще и Маверик. Подозреваю, что список этот не закончен. Черт подери, да что же не так с этой геоманткой, раз ее разыскивают всем артаром? Зачем она тебе? Честно? Меня больше интересует вопрос, зачем она им? Я думаю, не только меня, им, в смысле, призраком Конечно. Вся эта движуха явно что-то большее, чем просто поиски глюкнувшего непися. Такое ощущение, что админы старательно заметают следы. И мне жутко интересно хотя бы взглянуть на эту геомантку до того, как она исчезнет снова, на этот раз окончательно, ну или откатится к своему изначальному состоянию. «Может, у тебя и зацепки есть? Где ее искать?» «Э, нет, дружище, второй раз я на такую уловку не попадусь. Информация тоже многого стоит. К тому же, будь у меня толковая зацепка, я бы и сам ее уже раскрутил». «Был еще один человек, который мог бы здорово помочь, однако он выведен из игры. Между прочим, не без вашей помощи». «О ком ты?» «А ты догадайся». Я сделал паузу, допивая Матэ. Ответ пришел быстро, тем более, что вариантов было не так уж много. Сколдер? Бинго! Мы довольно тесно сотрудничали с ним. До недавнего времени. Не сказал бы, что это хорошо тебя характеризует. Сколдер был тем еще моральным уродом, не спорю. В некоторых вопросах он перегибал палку, но в то же время был очень полезен в таких вот нестандартных ситуациях. Он обладал поистине уникальными возможностями. Он замолк, сокрушенно покачивая головой. Потом, одернув сам себя, хлопнул по бедру и поднялся. «Ладно, какой смысл жалеть о давно ушедшем? Постараемся обойтись своими силами. Подумай над моим предложением, мангуст. Знаешь, порой одна правильно сделанная ставка...» способна перевернуть всю жизнь. И неправильное тоже. Ты прав, ты прав, усмехнулся он. Так что не прогадай. Воспоминания об этом разговоре преследовали меня всю первую половину дня. С одной стороны, вроде и думать пока не о чем. Все эти обещания большой награды, что-то молчуна, что-то маврика, походили на шкуры еще неубитого медведя. Вот если получится у меня отыскать эту сбежавшую геоманку, тогда и можно будет подумать, кому ее сдать. Подозреваю, что и Легион готов дать неплохую цену, да и сами админы. Во мне крепло убеждение, что это задание куда важнее, чем все мои предыдущие вместе взятые. Возможно, это шанс сорвать реально большой куш, либо не менее эпично провалиться. Ближе к вечеру, впрочем, все эти мысли выдуло у меня из головы, как и все остальные, связанные с Артаром. А все потому, что вечером намечалось особое событие, к которому я морально готовился уже третий день, с тех пор, как Крис огорошила меня новостью о том, что ее отец приглашает нас поужинать втроем. «Да что ты нервничаешь-то!» — насмешливо тормошила она меня. «Он просто хочет с тобой познакомиться. По-моему, вполне естественное желание. К тому же наверняка это не займет много времени. Он же жутко занят всегда. Я сама-то с ним не вижусь вживую неделями. И в этот раз хорошо, если полчаса выкроет на ужин с нами, если вообще не отменит в последний момент. Я, конечно, отмахивался от ее подозрений, отчучивался и вообще делал вид, что намечающаяся встреча меня не особо волнует, но это было не так. Мне вообще до этого не доводилось знакомиться с родителями своих девушек. До Кристины мои самые серьезные отношения длились от силы месяц-полтора, так что я просто не успевал подобраться к этой стадии. А тут волновался, черт побери. Отец Эдж, судя по ее рассказам, был довольно суровым и уважаемым мужиком. У него крупный бизнес, связи в правительстве, да и вообще... Странно все это, сам себе удивляюсь. Казалось бы, меня сложно напугать суровыми мужиками после Молчуна или Терехова. Те-то и вовсе личности полукриминальные. Или вспомнить того же Чингиза, знакомство с которым у меня и вовсе началось с лезвия ножа, приставленного к моей шее. Однако ничего не могу с собой поделать, нервничаю перед этой встречей, будто подросток перед первым свиданием. Наверное, дело не в самом отце Кристины, а в том, что я почему-то хочу непременно ему понравиться. Все-таки, похоже, этот мой неожиданный роман «Сэдж» значит для меня куда больше, чем я думаю. Ей-богу, я даже около получаса не могу решить, что надеть навстречу. Ресторан для ужина был выбран хоть и не особо пафосный, но старомодно классический. И заявиться туда в растянутой толстовке с агрессивным принтом в спортивных штанах и видавших виды кроссах было бы жутким моветоном. А у меня, как назло, весь гардероб состоял из подобных вещей. В конце концов, плюнул на все эти условности, отыскал светлую футболку с наиболее нейтральным рисунком, почистил любимые кеды так, чтобы они хотя бы частично вернули свой первоначальный вид, а в офлайн-магазине напротив купил новые джинсы. Этикетку с них успел оторвать уже на подъезде к ресторану. А то бы так и щегоял с ней весь вечер. Крис была на удивление молчаливой и задумчивой. А еще я впервые в жизни увидел ее в платье, а не в легкомысленных шортах или джинсах в обтяжку. Словом, слову, мне понравилось. Выглядела она изящно, будто кинодива на красной дорожке. Я даже подумал, что мне стоило днем сходить и купить все-таки одежду поприличнее, хотя бы рубашку. Черт побери, я и правда здорово влип, раз задумываясь о таких вещах. Сам папаша задерживался и передал через Крис, чтобы мы начинали без него. Так что мы уселись за забронированным столиком и сосредоточенно, стараясь не пересекаться взглядами, изучали меню. Девушка явно тоже нервничала и даже не пыталась скрыть это. Судя по стоимости блюд, я все-таки ошибся со своей оценкой заведения. Четырехзначные числа напротив названий салатиков здорово не вписывались в мою систему ценностей, и уж тем более в бюджет. «Да не нервничай ты», — усмехнулась Крис. «Он вообще сегодня может не прийти. Как обычно, какие-то дела навалились. Да и настроение у него в последнее время отвратное. Однако, вопреки ожиданиям Эдж...» Ее отец все-таки появился, опоздав всего минут на десять, и был приветлив, улыбчив и вежлив. «Катаев Алексей Павлович», — представился он, протягивая руку, — «можно просто Алексей». Они были похожи, на очень отдаленно. Что-то неуловимо общее, даже не в чертах лица, а во взгляде, в жестах, в манере говорить. Внешне-то Крис явно пошла в мать, с которой, увы, познакомиться не получится». Погибло больше десяти лет назад, какая-то трагичная история. Катаев оказался некрупным мужчиной, пониже меня, худощавый, высокий лоб с большими залысинами, старомодные тонкие очки без оправы. Такие в наш век НКИ и дополненной реальности, все равно, что какой-нибудь цилиндр или трость. Наверное, очки эти для него не более, чем аксессуар, к которому он привык с детства. При том, что выглядел отец Кристины не особо грозно. Ощущение он производил какое-то давище. Но знаете, как это бывает. Чтобы внушать уважение, не обязательно быть двух метров росту и с пудовыми кулаками. Иногда одного тона или взгляда достаточно. Я был уверен, что если бы умел видеть течение ЦИ не только в артаре, но и в реале, то разглядел бы внутри этого человека тугие пружины скрытой мощи. Разговор долго крутился вокруг ничего не значащих бытовых мелочей. То все не могли решить, что заказать, то Алексей расспрашивал про то, как Крис провела день, потом дошла очередь и до меня. Я рассказал, что бегал и был на тренировке. «Школа УШУ?» заинтересованно приподнял брови Алексей. «Даже не знал, что у нас в Москве до сих пор остались такие. Сейчас это не очень популярное направление». Это же что-то вроде кунг-фу? Ушу, кунг-фу, и так далее – это, по сути, одно и то же. Общее название для китайских боевых искусств, просто на разных наречиях и в разные исторические периоды. И давно ты этим увлекаешься? Да нет, в реале чуть больше трех месяцев. Заинтересовался после того, как стал играть за монаха в вартаре. Название игрового мира за весь наш разговор прозвучало впервые и мне показалось, что Крис вздрогнула, когда я упомянул его. Если этой темы нужно было избегать, то ей следовало бы предупредить, хотя не вижу смысла что-то скрывать. Неужели она не рассказывала отцу, что мы познакомились в игре? А чем ты занимаешься помимо артара и спорта? Уже во всю учебный год идет. Кристина ведь говорила, что ты учишься на юриста. «Да, я поступил в прошлом году, уже отучился первый семестр, но пока решил отложить. Из-за чего?» На этот счет у меня уже был подготовлен ответ. Не признаваться же, что забросил учебу из-за игры. «У меня сейчас довольно неплохой заработок в артаре. Хочу подкопить денег, чтобы самостоятельно оплатить учебу и не напрягать родителей. Думаю, к следующему учебному году восстановлюсь». Алексей неопределенно хмыкнул, ковыряясь в своем салате. Я встретился взглядом с Крис, но та тут же опустила глаза, тоже уткнувшись в тарелку. За весь вечер она, кажется, и слова не проронила. «Крис говорила, что вы не очень одобряете увлечение артаром. Решил я сам пойти в атаку, чтобы прояснить ситуацию. Мягко говоря. Скажем так, к этой технологиям Вообще стоит относиться весьма осторожно. То, что сейчас происходит, это по меньшей мере безответственно. Удивляюсь, как вообще в Евросоюзе и в Штатах дали ход массовому внедрению Эйдоса. Очевидно, спрос на новую реальность слишком велик. Спрос на наркотики всегда велик. Но это не повод потакать наркоторговцам. Эйдас это тупик, Стас, для любого, кто слишком завязнет и для человечества в целом. Сказано это было тоном, не возражений. И даже без всяких оговорок, типа «на мой взгляд» или «по моему мнению», этот тип так уверен в своей правоте, что даже не допускает мысли, что кто-то будет с ним спорить. Эх, кого-то он мне напоминает. Ну, думать так, ваше право, пожал я плечами, стараясь говорить максимально спокойно. У меня другое мнение. «Не сомневаюсь», — холодно усмехнулся Катаев. «Собственно, поэтому я и хотел познакомиться с тобой. Пусть это и пафосно прозвучит, но мне не все равно, с кем общается моя дочь. Она взрослая девочка. Тем более. Я, конечно, не собираюсь лезть с дурацкими старомодными расспросами, типа «Насколько у тебя серьезные намерения по поводу моей дочери?» «Но мне важно понять, что ты за человек, что у тебя в голове» кем ты, к примеру, видишь себя через пять лет? — Вы серьезно? — скривился я. — Вопрос прям в духе плохих специалистов по HR. — И все-таки. — Хочешь узнать человека, пойми, какая у него цель. У тебя ведь есть цель в жизни, Стас? Я неопределенно пожал плечами, показывая, что не особо-то настроен беседовать на эту тему. Если бы речь шла о моих целях в артаре, я бы ответил, не задумываясь. Что же касается реальной жизни? Возможно, я и правда вернусь к учебе в следующем году, хотя и не скажу, что эта идея вызывает у меня бурный восторг. Меня вообще коробит от одной мысли о том, чтобы стать очередным винтиком в очередной корпоративной машине. Ходить каждый день на работу, выполнять поручения начальства, получать фиксированную зарплату, ждать выходных и отпуска. Есть в этом что-то чудовищное» если смотреть на это непредвзято, со стороны. Будто продаешь сам себя в рабство по частям. Но я прекрасно понимал, что нет смысла даже заикаться об этом сейчас. Отец Кристины по взглядам на жизнь очень похож на моего, и подобные разговоры воспринимаются как детский лепет. «Могу одно сказать. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас», — сказал я наконец. «Нравится, как я живу» и нравится ваша дочь. «Но не нравится заглядывать в будущее», усмехнулся он. «Эх, молодость, молодость!» «А как вы собираетесь продолжать отношения, когда Крис уедет в Лондон?» «Каникул у нее в ближайшее время не предвидится. Нам с трудом удалось устроить ее на обучение прямо посреди семестра, поэтому ей предстоит многое наверстать». Я посмотрел на Кристину, но успел лишь заметить, как она снова прячет взгляд и поджимает губы. Очень надеялся, что сам я не выдал эмоций, но, похоже, отец ее меня раскусил. «Так ты не в курсе!» И когда-то собиралась рассказать ему Крис. «Пап, давай не будем, а ты же обещал!» Он развел руками. «Да я, собственно, и не давлю, просто мне интересно. Разберемся!» — буркнул я. «Одно из преимуществ моего образа жизни...» в том, что я не привязан к конкретной точке на карте. Эйдос, конечно, не интернет, но тоже довольно разветвленная сеть. В Европе так точно никаких проблем с доступом не будет. «Преимуществ твоего образа жизни», задумчиво повторил Алексей, перекатывая эти слова, будто глоток вина, чтобы получше прочувствовать вкус. «И какие еще преимущества ты видишь?» «Я занимаюсь тем, что мне...» настоящему нравится. Получаю опыт и эмоции, которые недоступны в реальном мире. Зарабатываю неплохие деньги. Потенциально заработок вообще не ограничен. Мы не просто осваиваем новые рынки, мы создаем их. Они иллюзорны, Стас, эти твои новые рынки. Тебя это не смущает? Не более иллюзорны, чем какие-нибудь рынки ценных бумаг. Фыркнул я. Или криптовалюта, популярная лет двадцать назад, да и вообще, чем добрая половина современных финансовых схем. Ну да, ну да. Только мне кажется, ты просто повторяешь чьи-то слова, вбитые тебе в голову. Будь осторожен. И попробуй взглянуть на всю эту ситуацию критически. Я и так смотрю непредвзято, в отличие от противников Эйдоса, которые просто боятся того, чего не понимают. Он устало вздохнул. Ты знаешь... Я уже участвовал в десятке подобных споров и сейчас нет настроения встревать в очередной. Одно могу сказать. Я, конечно, не сомневаюсь, что сторонники эйдаса возьмут свое, даже после случая с Джанкелем. Черт возьми. Да даже если таких Джанкелей будет случаться по десятку в год, никого это не остановит. Потому что ты прав. Очень многие хотят сбежать от реальности. Может, потому что реальность отстой? Реальность такова, какой ты сам ее сделаешь, в отличие от этих твоих виртуальных миров, которые по определению чужие и в которых ты лишь марионетка. Попомни мои слова. Развитие Эйдоса расколит человечество и очень быстро. Но при этом эйдас не причина раскола, а лишь инструмент. Это средство для того, чтобы сливать в унитаз людей второго сорта. Я упрямо мотнул головой, собираясь возразить, но он, предупреждающий, поднял ладонь, требуя дать ему закончить. Все те, кому не хватает мозгов, трудолюбия, целеустремленности для того, чтобы добиться чего-то в реале, с радостью ринутся в иллюзорные миры, превращаясь со временем в виртуальных наркоманов, для которых настоящая жизнь там, а в реале они будут апатичным, управляемым стадом, которому ничего не нужно, кроме минимальных удобств и доступа в Эйдас. Когда-то говорили, что религия – опиум для народа. Так вот, Эйдас новый опиум. Дурман, который окутает сотни миллионов людей. Вопрос в том, хочешь ли ты такого будущего лично для себя? Я мог бы много чего возразить, начиная с того, что, по-моему, большинство людей и сейчас апатичное управляемое стадо. Но я понимал, что так мы точно поссоримся, а мне этого жутко не хотелось. Поэтому я постарался взять себя в руки. «А вы сами хоть раз бывали в артаре?» Вопрос этот его, кажется, озадачил, потому что ответил он скомкано и совсем в другом тоне. «Нет, зачем мне это? Сомневаюсь, что кто-то из людей моего круга вообще суется в такие проекты». «Вашего? Это какого?» насмешливо уточнил я. «Если вы о деньгах, то я лично знаю как минимум двоих мультимиллионеров, которые играют в «Артаре» и даже выстраивают там свой новый бизнес. Я не о деньгах, скорее об уровне осведомленности. Поначалу я относился к Эйдасу с любопытством. Даже разрешил Крис играть в «Артар». Но после того, как получил несколько инсайдов, мнение мое поменялось. «Так, может, и со мной поделитесь?» Что вы такого могли узнать? Если бы этой информацией так легко делились с первыми встречными, а она не называлась бы инсайдом, ты не находишь?» Сидва, прикрытой издевкой, ответил он. «К тому же не уверен, что эти знания пойдут тебе впрок. Ты, похоже, уже крепко завяз. Наркомана не стащить с иглы, даже когда он уже понимает, что наркотик разрушает его изнутри». «По-вашему, я наркоман». Процедил я. «А по-твоему, нет?» Притворно удивился Катаев. «Что ж, я только рад буду, если ошибся». Он раздраженно поморщился, отвлекаясь на входящий звонок по НКИ. Ответил, попытался быстро свернуть разговор, сославшись на занятость, но не получилось. Собеседник был настойчив. «Ребята, извините, мне нужно будет вернуться в офис». Сдался он через пару минут. «Я оплачу счет, так что сидите, никуда не торопитесь». Мы поднялись почти одновременно, и он снова первым протянул мне руку. «Было приятно познакомиться, Стас. Извини, если показался чересчур резким в некоторых суждениях. Думаю, нам стоит пообщаться как-нибудь еще, если будет возможность». «Да, конечно». Пожал я плечами. «Честно говоря, я и не особо-то...» Завелся из-за этой небольшой перепалки. Меня больше волновало другое. То, что Кристина весь вечер молчала и даже не пыталась выступить на моей стороне. Катаев ушел, и мы пару минут сидели друг напротив друга в полной тишине, пока я, наконец, не спросил. «А правда, когда ты собиралась мне рассказать?» Она тяжело вздохнула. «Стас, я не знаю, что делать». Отец строг, но во мне он души не чает. И раньше я всегда этим пользовалась, легко могла его переубедить, что-то выпросить, добиться компромисса, но сейчас он непреклонен. Кажется, он действительно очень боится за меня. О да, ведь его любимая дочка связалась с каким-то отбросом, виртуальным наркоманом, человеком второго сорта. Ну, не начинай, а. Ничего он против тебя не имеет. «Мне даже кажется, что ты ему понравился». «Серьезно?» «Сказал я с таким сарказмом, что его концентрации хватило бы на то, чтобы насквозь прожечь стол, за которым мы сидели». «Мне-то видней, поверь, у него к тебе ничего личного. Просто он хочет, чтобы у меня началась новая жизнь». «Ладно», — вздохнул я и постарался успокоиться. «Тут здорово пригодились навыки медитации. Если бы не они...» Я бы уже давно ногой расшвыривал тарелки по всему залу. Ну и что делать-то будем? Куда ты уезжаешь-то? Он что-то сказал про Лондон? Да. Он пропихнул меня в университет Брунеля на отделение дизайна. Документы давно были готовы. Я туда уже почти поступила в прошлом году, но забила. А потом увлеклась артаром. Когда вылет? Послезавтра. Серьезно? Снова не выдержал я. Нет, и все-таки, когда ты мне собиралась рассказать? Да я сама обо всем узнала только вчера, причем в весьма жесткой форме. Он мне ультиматум поставил, по сути. Губы ее задрожали, и она отвернулась. Плачущая Эдж? Что-то немыслимое. Я потянулся к ней через стол и взял ее тонкие теплые ладошки в свои. «Крис, Крис, посмотри на меня!» Она подняла глаза. «Ну а ты сама-то что решила?» «По поводу нас». «Я не хочу уезжать, не хочу с тобой расставаться. Но что я могу поделать?» «Да не про поездку я. Хрен с ним, с Лондоном. Надо будет. Я к тебе перееду. Мне важно знать, мы по-прежнему вместе?» Она недоверчиво улыбнулась. «Ты хоть представляешь, о чем говоришь? Я уж, конечно, не знаю, сколько тебе платит молчун» но вряд ли этого хватит на то, чтобы обосноваться в Лондоне. Да и вообще, чем ты будешь там заниматься, чужая страна, как и для тебя?» Она снова отвернулась, пряча слезы. Обернулась, когда окончательно пришла в себя. «Ты серьезно, Стас? Ты правда готов ради меня?» Я крепче сжал ее ладони. «Дай мне время, Крис. Я что-нибудь придумаю».